Все правильно, меня угощали, нужно отблагодарить. Днем их, скорее всего, нет. Передам через соседей. Я сразу знал где поворачивать. Когда меня сюда привели, я не был пьян и хорошо запомнил расположение двора. Вон та лестница. Я, как тогда это сделал мужчина, бесшумно поднялся наверх. Идя сюда, я беспокойно надеялся, что дом исчез и найти его невозможно. Но вот передо мной явственно тянулся коридор второго этажа. Дверь в ту квартиру открыта. Ее подпирало синее мусорное ведро. Убери его, и дверь захлопнется.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 Прошу прощения за внезапность. Ничего страшного, у нас и телефон то нет. Все приходят внезапно. Она говорила, сама продолжала крутить ручку. Жара, целыми днями. Да уж. Странная пластмассовая емкость. Что это такое? Я вошел в комнату. Меня всегда считали стеснительным, но сюда я зашел естественно, будто к себе домой. Мороженое делаю. Да ну. Покупное, оно все какое-то слишком сладкое. Первый раз вижу такой агрегат. Его сейчас рекламируют. Нет, это не мама. В начале 50-х таких аппаратов быть не могло. Эта женщина и впрямь живет в современном мире. Снимай штаны. Зачем? Помнуться. Да ладно. Вот бы я пришел в дом к людям и начал снимать штаны один на один перед полузнакомой женщиной. Ну тогда хотя бы вверх. Вверх тоже не могу. Почему? Там одна майка. Так и ладно, кого стесняться? Да я не стесняюсь. Покрути. Что? Вот эту штуку, вот так. Да-да, вот так. И я уже начал вместо нее крутить ручку мороженицы.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 ресторанчиков в Суси-то много. Если вступил в союз поваров работы, сразу найдется. Вот он и рад. Терпеть не может мастеров, которые говорят, что на сусе костьми ложатся. И держатся от престижных ресторанов подальше. Хватало бы на жизнь. На жизнь хватает, но лучше вот эта квартира позволить себе уже не можем. Я-то ладно, мечтам предела нет. Жили бы душа в душу, и то хорошо. Верно. Пиво будешь? Нет, спасибо. Еще не хватало выпивать с самого обеда, к тому же в отсутствие хозяина. Ладно тебе скромничать.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 Женщина, на руках под аккуратным летним платьем в розовую полоску заметные укусы комаров. Умершая мать не может так ясно возродиться. Умерший отец, зная, что я приду, не стал бы работать до семи в ресторанчике Суси на синтомите. Мне остался лишь в тайне признаться в собственной слабости. Я пошел на поводу сумасбродных мыслей. Мне очень, сказал я, очень приятно было в тот вечер вот и зашел поблагодарить. Мы думали, ты это сделаешь раньше. Она подлила мне пиво.